Сейчас же, если можно. Закрыв дверь, там меня вступили со всех сторон. Бывшие зэки, освободившиеся в сорок седьмом, пытаясь уцепиться за какое-то логическое звено, разрывали меня на части. Вы с ним ездили на гастроли, может... «Он там совершал какие-нибудь махинации с билетами?» «Да что вы, нет! Может, он говорил то, что не следует?» «Ничего не говорил! Припомните, может, что-то замечали сами?» «Я ничем не могла утешить переполошившихся, взбудораженных арестом сени людей. Лица у всех были серые, вытянувшиеся, — спрашивали друг у друга». «Понимаешь что-нибудь? А что тут понимать?» — тяжело и весомо произнес, наконец, один из них. «Начался второй тридцать седьмой, и начали его с евреев». «Причем тут евреи, не удивившись тому, что начался второй тридцать седьмой год?» — подумала я. Фира добивалась свидания с братом. Захватив для Сени свою бывшую лагерную телогрейку, она пошла вместе с нею. Сенины объяснения подтвердили то, что могло именоваться только сатанинским психозом власти. «Обвинений новых никаких», — сказал он. «Все те же, что были при первом аресте. Увозят для допросов в Сыктывкар». Из другой камеры получил записку от Толубенко. Пишет, что новых обвинений тоже не предъявили. Сказали, вышлют в Сибирь на пожизненное поселение. Обвинения те же. Новых не предъявляют. И человек опять в тюрьме. Таких, которые отказались бы верить в то, что отсидевших по приговору 10 лет арестовывают вторично, в с ё за то же, ни за что. Не было. Опытом своим поверили. Так было, так есть и так будет. В Сыктывкаре арестовали Миру Гальперн, следом за ней ее мужа Алексея Ленкевича. В Курске отыскали и вторично арестовали Тамару Цулукидзе. Страх ареста и ссылки снова повис над нами, На все двадцать четыре часа в сутки заготовляли сухари и ждали. Нет, то был не тридцать седьмой год, шел пятидесятый, было чуть тише. Добивали уже не таких в расцвете сил, какими были в тридцать седьмом, а недобитых, обирали обобранных и, как в той притче о податях, Уже не плакали, смеялись, во всяком случае пытались. «О-ля-ля, на сегодня мы, кажется, живы!» — приговаривала приятельница-француженка каждый вечер. Остроумный человек Лев Фруг шутил. «Гадаете, по какому принципу забирают голубчики? Без он н ы х «Давайте-ка лучше купим сами билет до Красноярска, заявимся к властям. Вот, мол, прибыли, и Столыпинский е понадобится». Из усть Куломского театра вернулись уволенные оттуда Хелдафришер и китаец Шань. Шань чудом устроился в с а к т ы в к а р с к и й театр кукол «Румын Тарно», занимавший должность фармацевта при железнодорожной поликлинике на станции Микунь, устроил в амбулаторию сестрой-хозяйкой Хелду. Оба стали усиленно хлопотать о месте для меня. И интернациональные связи выручили. Меня вызвали на переговоры. Вызвали как раз в тот момент, когда Колюшку наконец положили в Цолповский стационар. Микунь, где находилась поликлиника, отстоял от княж Погоста на сто километров. Уезжать в момент, когда Коля так остро нуждался в помощи, казалось немыслимым. Но поддерживать его при туберкулезе и желез надо было хотя бы усиленным питанием. Для этого требовался заработок. В м и к у н и главврач пообещал взять меня санитаркой. Оклад 300 рублей, жилья нет и не обещаю. Через пару месяцев смогу вас перевести на должность медстатистика».